Домики старой Москвы Слава бабушек томных Домики старой Москвы Из переулочков скромных Все исчезаете вы Точно дворцы ледяные По мановенью же зла Где потолки расписны До потолков зеркала Где клавесина аккорды Темные шторы в цветах, Великолепные морды На вековых воротах, Кудри, склоненные к пяльцам, Взгляды портретов в упор. Странно постукивать пальцем О деревянный забор. Домики с знаком породы, С видом ее сторожей. Вас заменили уроды, Грузные в шесть этажей. Домовладельцы, их право, и погибаете вы, Томных прабабушек, слава, домики старой Москвы. 1911 год.